«В Лондоне». «Он?» — Хена улыбнулась. «Он, да пойми же ты, наконец, что я не более как его бесправная рабыня, что у меня, кроме этих серег и нескольких безделушек, нет ничего ценного, что, бросив его, я опять почти нищая, но теперь я знаю, что я сделаю. Этими деньгами я спасу и мать, и сестру». «А сама, куда же ты сама скроешься? Тебя возьмут и осудят, как воровку». В ужасе воскликнула мисс Эдвардс. «О, я сумею убежать и спрятаться. Поверь, меня не найдут. Лондон велик. Завтра я уже буду там». «О, наивность, да пойми. Прежде чем ты вступишь на берег Англии, ты будешь арестована. Пойми ты, что такие люди, как Клювер, мстительны, как дикари, что с его миллионами он всесилен. Хена, хена, кто тебе забросил эту страшную мысль похищения? Пойми». Ты губишь и себя, и меня. Всех, кто теперь подаст тебе руку или поможет твоему побегу. Лен, ты старше меня, ты опытнее. Я не знала, на что решиться. Я ни у кого не спрашивала. Я ничего не говорила никому. Я могу, я еще могу вернуться и положить книжку на прежнее место. Научи меня, помоги, посоветуй. Я не знаю, что мне делать. Несколько секунд мисс Эдвардс стояла в задумчивости потом вдруг словно осененная внезапной мыслью быстро вышла из комнаты и через несколько минут показавшихся Хеней вечностью вернулась назад в сопровождении высокого плотного господина которого мы уже видели в бюро комиссара под фамилией гульда во время 14 дневного переезда через океан мисс эдвардс познакомилась и чрезвычайно подружилась с этим бывалым человеком он со своей стороны платил ей горячим расположением и даже порой позволял себе журить ее за слишком большую экспансивность и порой необузданность выражений восторгов или горя. Очевидно, он уже был посвящен в тайну сестры своей любимицы и, пожав ей просто без церемонии руку по-американски, проговорил решительно. «Прежде всего, вам необходимо тотчас же вернуться домой, чтобы вашего отсутствия не заметили». «Но что же я скажу насчет экипажа?» – спросила Хена. «Ведь он ждал меня у подъезда». Гульд посмотрел на часы. Позвольте вам заметить, что теперь только десять минут одиннадцатого. Цирк никогда не кончает представление раньше половины одиннадцатого или даже одиннадцати часов. Следовательно, взяв порядочный фиакр, вы еще можете поспеть к разъезду и сесть в собственный экипаж. «Но я хочу быть с моей сестрой, я не хочу покидать ее!» — воскликнула Хена. «Она может каждый день бывать у вас». «Но как это?» — переспросили в один голос сестры. «Очень просто». «У вас, вероятно, есть портниха, которая ходит к вам?» «Разумеется». «Скажите, что вы ее сменили или пригласили другую. Вот и маска, под которой вашей сестре в любое время можно будет явиться к вам. Но только спешите, спешите, иначе будет трудно замаскировать ваше отсутствие». «А чековую книжку?» – быстро спросила Хена. «Что делать с ней?» «Если удастся, то верните на прежнее место, если же нет...» то уничтожьте и не позже, как завтра. Сжечь, непременно сжечь в камине, когда нет никого. А пока позвольте-ка мне на минутку этот альбомчик». С этими словами Гульд взял из рук мисс Хены чековую книжку, тщательно осмотрел ее и, вынув ножичек из кармана, вырезал второй листок сверху у самого корешка. «Что вы делаете?» – с испугом воскликнули обе сестры. «Добываю вам средства на жизнь». Ваш Клюверс такая гадина, с которой церемониться нечего. Его можно поразить только его же оружием, то есть деньгами. Это чек на лондонского Ротшильда. Тут, значит, у него лежат самые крупные капиталы, добытые целым рядом преступлений. Верьте мне, я его знаю лучше вас и его прошлую жизнь. Отнять у такой гадины миллион или другой все равно, что вырвать у ядовитой змеи один или два зуба». Клянусь вам всем святым, он и преследовать не будет, он не посмеет. Да вот вам лучшее доказательство, смотрите, что я сделаю». И взяв пирог, Гульд написал на обороте первого чекового листка две строчки и расписался. «Это на каком же языке? Я ничего не понимаю», — воскликнула мисс Эдвардс. «Это по-русски, ведь мы с ним земляки», — улыбнулся Гульд. «А теперь скорее, скорее в цирк». «Этот листочек или оставьте у сестры, или верьте мне, если не сомневаетесь». «О, нет, я ни за что не оставлю его у себя. Я буду вечно бояться и трусить обыска. Ни за что. Оставьте его лучше у себя», – быстро предложила мисс Эдвардс. «Но когда же мы увидимся? Ведь вам не попасть к нам в отель, а меня одно он пускает очень редко». «Все, что будет нужно, я передам вам через мисс Эдвардс». Если бы случилось что-либо важное, то, верьте моему слову, нет ни стены, ни замка, которые бы удержали меня». «Я вас боюсь. Вы так это страшно сказали», – проговорила краснея Хена. «Когда-нибудь узнаете, а теперь до свидания. Старайтесь не выдать себя», – пожимая руку молодой девушки, говорил Гульд. «А билетик-то как же? Пусть остается у вас», – махнув рукой, отвечала Хена. Вы поклялись мне отомстить ему, мне больше ничего не надо. Сестра вам верит, и я тоже. До свидания. Быстро побежали обе молодые девушки с лестницы отеля, через десять минут уже были возле цирка. Они приехали как раз вовремя. Публика густой массой шла из широко открытых дверей. «До свидания, до завтра», – быстро шепнула Хена. «Вот мой грум». И, подойдя к арабчику, одетому в блестящую ливрею, она дотронулась до его плеча. Тот вздрогнул от неожиданности и стал извиняться, что просмотрел барыню. Ничего, Бобби, я вышла из правого выхода. В главных дверях было слишком тесно. Но Бобби уже не слыхал этих слов. Он со всех ног бросился разыскивать экипаж. И через минуту Хина катила домой, полулежа в великолепном купе. Клюверса еще не было дома. Она хотела воспользоваться его отсутствием и положить книжку на прежнее место, но двери кабинета составлявшего как бы отдельную от всего дома несгораемую кассу, были заперты. Приходилось отложить исполнение до другого раза. Между тем, американец, получив чек, тотчас после отъезда обеих сестер бросился к расписанию поездов, висевшему в конторе. Последний поезд в Лондон уходил в 11 часов 20 минут. Не переодеваясь, не сказав даже никому в отеле, что он уезжает, Американец со спокойным видом человека идущего гулять вышел на бульвар и велел отвезти себя на станцию Западной дороги. По пути он заехал в магазин дорожных вещей и купил плед и небольшой сак. С этим ручным багажом полчаса спустя он садился в купе первого класса отходящего в Лондон поезда. И через 5 минут уже мчался с быстротой 80 км в час по направлению к Кале. Ровно в 10 часов в контору банка Ротшильд на Сити входил господин, в котором можно было заметить только отдаленное сходство с господином Гульдом. Это был старик высокого роста с почти седой бородой в темных золотых очках. И тон, и манера держаться были настоящего чистокровного Янки, и Янки, высоко себя ставящего. Подойдя к контрольному кассиру, он достал из туго набитого банковыми билетами бумажника чек Клюверса и небрежно подал его кассиру. Тот мельком взглянул на него и в ту же секунду перенес взгляд на владельца и снова углубился в рассматривание чека. Даже в таком громадном учреждении, как Банк Ротшильда, подобные чеки были очень редкими. «Пятьдесят тысяч фунтов?» – переспросил он. «Совершенно верно», – отвечал флегматический американец. «Потрудитесь подождать. Я сейчас справлюсь в книгах», – почтительно проговорил контролер и, достав алфавитную книгу, нашел фамилию Клюверса и взглянул на его баланс. «Извините, что я вас задерживаю», – продолжал он, – «но мне необходимо показать заведующему чеками». «Разве вклада не хватает?» – с улыбкой переспросил Гульт, хотя ему на душе было очень скверно. Он боялся, не перехватил ли он цифру чека. «О нет, кредит господина Клюверса у нас ограниченный. Но для таких крупных чеков есть особые правила. Крайне сожалею, что согласился принять от господина Клюверса вместо банковых билетов ваш чек. Вперед буду осторожней», — говорил уже с оттенком досады американец, у которого отлегло от сердца известии, что вклада Клюверса хватит с избытком погасить чек. Через минуту контролер возвратился. За ним шел небольшого роста седенький старичок еврейского типа, с его чеком в руке. «Это вы, милостивый государь, владелец чека в миллион двести пятьдесят тысяч франков?» – спросил он, любезно улыбаясь. «Признаюсь, мне почти никогда не случалось получать подобного чека. Позвольте узнать вашу фамилию?» «Янафан олберн Джуниор из Бостона. К вашим услугам. Прикажете предъявить бумаги?» «О, что вы, что вы, подобный чек – лучший паспорт, хотя он безымянный». Очень приятно познакомиться. Господин Натансон, заведующий отделением текущих счетов. Еврейчик протянул руку. «Господин Браун, потрудитесь выдать немедленно», — обратился он к кассиру. «Извините, господин Ольборн, что мы вас задержали», — почтительно обратился он к американцу, еще раз пожал ему руку и ушел в свой кабинет. «Чем прикажете, золотом или билетами?» — спросил кассир. «Билетами и самыми крупными. Я имею привычку возить всегда деньги при себе». «Похвальная привычка, но несколько опасная», — заметил кассир. «Как так?» «Очень просто. В Лондоне злодеи следят за каждым капиталистом, и, несмотря на все усилия полиции, ограбления часты». «О, в таком случае я не беспокоюсь. Мы, американцы, люди практически», — улыбнулся американец. Счет денег занял несколько минут и пятьдесят билетов по тысячи фунтов каждый скоро были рассованы по глубоким карманам. Господин Ольборн застегнул теплое пальто, поднял воротник и, поклонившись кассиру и контролеру, медленно вышел из конторы. Пройдя наугад несколько сот шагов по первой попавшейся улице, он увидел пеструю вывеску цирюльника третьего разбора. Войдя в лавочку, он бросил на прилавок монету в шесть пенсов и показал на бороду. «Cut all», — сказал он на ломаном английском языке. Цирюльник принялся за дело, и через несколько минут из его полутемной лавочки выходил человек лет тридцати пяти, тщательно выбритый, с лицом актера или квакера и без очков. В нем не было ни малейшего сходства ни с господином Гульдом, ни с сэром Олберном, зато явилось другое, более отдаленное сходство с Паратовым, одной из личностей, под которой являлся некогда в Петербурге знаменитый атаман, сосланный на вечную каторгу на Сахалин, Василий Рубцов.